Остаток дня проходит в попытках безболезненно уволиться. Я возвращаюсь на работу и долго не решаюсь подойти к начальнице. Она дама с характером, тяжелая, слышащая только себя. Я заранее предвкушаю тяжелый разговор. Впрочем, разговор получился легкий, только вот глупый до да беспредела. Я стучусь и, и, получив разрешение войти, молча кладу заявление на стол начальницы. Она тоже типичный бухгалтер, укутанная в шаль. На дворе, к слову, июнь. Берет его кончиками пальцев и брезгливо произносит. «Ну нет, Маша, так дела не делают, конец квартала, нам документы закрывать нельзя, тебе уходить!» И возвращает заявление мне как какую-то гадость, как использованный подгузник или пожеванную жевательную резинку. «Так я же не об отпуске прошу, я увольняюсь!» стычу пальцем в сакральную фразу, по собственному желанию, с двухнедельной отработкой. «А я запрещаю тебе увольняться! Кто тебя заменит, ты подумала? Ирка пузатая ходит, Сашка в отпуске не была с того года, а ты сразу увольняться? Тебе их не жалко вообще?» Наверное, мне должно стать стыдно. Наверное, в любой другой ситуации я бы потупила взгляд и сказала: Простите, я больше так не буду. Но я вспоминаю Давыдова, самоуверенного, гордого, не идущего на уступки. Разве бы тот сдался, разве одобрил бы мой страх перед начальницей, которая тупо давит авторитетом? Привыкла, что мы ходим рядом с ней на цыпочках. Хватит всего бояться, пора становиться самостоятельной. Не жалко. Мне ваше согласие не требуется. Я вас в известность ставлю. Через две недели меня тут не будет. «Маша, да как ты смеешь?» Но, не слушая возмущений, я несусь в отдел кадров, чтобы там зарегистрировали мое заявление. Бегу по коридору, а на душе расцветает поразительная легкость. Мне хочется смеяться. Давыдов бы похвалил меня. «Стоп, хватит. Он твой будущий директор. Он твой бывший муж. Он не должен тебя нахваливать. Более того, тебе не требуется его похвала. Ты взрослая, самодостаточная женщина. Тогда зачем я набираю дрожащими пальцами СМС?» Все, я отдала заявление. Поздравляю, буду ждать. Успокаиваю себя тем, что просто сообщила будущему боссу о своих намерениях. Но на самом деле чувствую, что проблема куда глубже. Мне просто хотелось написать Давыдову Владу.